Лёнтий поморщился. — Ты, может быть, прав, но если и покопаться хорошенько, то всюду ты найдешь стремление к пользе. Феофилакт, бородатый как древний мудрец, произнес с печалью. — Богатые думают о наживе, строят дворцы, а бедняки умирают от голода. — А как же обойтись без купцов? — простодушно заметил Ксифи. — У одних есть рыба и нет соли, чтобы ее посолить. У других есть бобы, но нет горшка, чтобы сварить пищу. Феофилокт перебил его. Посмотрите, что творится в мире. И помните, у Илана геометра весь урожай погиб на поле. Как уплатить теперь мой долг жестокому займодавцу? Как прокормлю детей, жену? Кто подать и теперь внесёт в сокровищницу Василепса? Я знал эти стихи. Они назывались «На разлуку с Родиной». В них стихотворец изображал страдания бедных и угнетенных. Феофилакт говорил, «Сборщик податей, пользуясь простотой поселянина, берет с него неполагающиеся фоллы, и люди ослепли от слез». Подпирая голову тяжелой от сомнений, я не знал, что ответить Феофилакту. «Люди уходят в тихие монастыри». чтобы спасать душу постом и молитвами. Уйти туда? Но не значит ли это покинуть в трудную минуту Василевца и товарищей по оружию? Нет, будем тянуть ярмо, пока хватает сил. Я знаю, не так-то легко сделать мир справедливым и удобным для жития. Пусть жадные думают о наживе, а раболепные ползают на брюхи. Когда-нибудь и их поразит гнев небеса. Не ради временных благ мы страдаем, а для того, чтобы небеса зарили светом землю грубую и жалкую, сказал я. Ты начитался Платона, мой друг, заметил магистр. Наша цель приуспевание ромейского государству. Нельзя без страданий служить великому делу. А где же завещанная нам милость к падшим и убогим? спросил с мягкой улыбкой Феофилакт. У меня закипало на сердце. — Пусть страдают! — крикнул я. — Сейчас не до страждущих. Ты видишь, все рушится у нас под ногами, сама земля колеблется, люди жрут, спят, удовлетворяют свои естественные надобности и воображают, что они в вене отстворения. — Жестокое сердце у тебя, Патрикий! — покачал головой Феофилакт. — А почему они не хотят оторваться от корыта? Почему они не хотят стать в наши ряды? Только воины в эти дни достойны преклонения. Помнишь, некий Фарфок требовал от церкви, чтобы были причислены к лику святых все павшие на поле брани. Ему отказали. Патриарх говорил, что среди павших могут быть грешники и даже еретики. А, по-моему, кровь воина смывает все грехи и все заблуждения. Подвиг его, отдавшего свою жизнь за других выше, чем молитвы епископа, слишком высока цель, за которую они умирают. Какая цель? спросил тихо Феофилакт. Я не привык принимать участие в спорах, был плохим диалектиком и не знал, как высказать словами то, что я чувствовал всем своим существом. Феофилакт ждал ответа. Я ему сказал: «Понимаешь, мы страдаем, чтобы на земле не угас светильник». «Светильник есть церковь». «С убеждением», — ответил монах. «Не только церковь, но и другое. Диалоги Платона, которые ты сам читаешь тайком от епископа, а разве ты не будешь жалеть, если погибнет в Херсонесе твоя библиотека?» Я затронул больное место у собеседника. Теперь лицо его выражало беспокойство. Ты думаешь, книги могли погибнуть? Все может быть, когда свирепствует война. Какие книги? Схватился руками за голову Феофилакт. Шестоднев Василия Великого с изумительными украшениями, золотом и красками. Тарактат о постройках и тайная история Прокопия Кисарийского. Павел Соленциарий, воспевший красоты Софии. Фукидит и Аристотель, А платон, есть и платон, и прокл, ну вот видишь, погибнет государство ромеев, и некому будет защищать твоего прокла. Магистр Леонтий с его обычной улыбочкой произнёс: мы погибнем, но будут другие светильники на земле. У тебя много гордыни, раклей. Вспомни, какие государства погибали. всему свой черёд и никого не хочет пожалеть потрикий прибавил монах а они нас жалеют когда мы погибаем ответил я ему ну как обычно разговор снова вернулся к рассказам о владимире Меня удивляло, как мог этот непросвещённый человек, варвар, может быть, ещё совсем недавно приносивший человеческие жертвы своим скифским богам, совершить предприятие, начатое им с таким успехом. Библиотекарь Феофилакт рассеял мои недоумения. У вас в Константинопольских официях имеется довольно смутное представление о стране русов. «Вас интересует только, какую пользу вы можете извлечь из их оружия». «А я родом из Херсонеса, где по торговым делам бывает много русов. Сорок лет прожил в этом городе, отлично знаю про свитера Анастаса, который переписывал книги для богатых русских купцов, принявших крещение. В епископской библиотеке хранится псалтирь, написанный русскими письменами». сам владимир читает книги подумай как мог бы властелин такой обширной страны править многими народами издавать законы и заключать договоры не зная грамоты уже его бабка была христианкой и собирала книги и я своими собственными глазами видел как русские торговцы мехами и перцем заключают в херсонесе торговые сделки в письменном виде в киеве тысячи иноземных купцов Из многих стран, и там отлично знают о Константинополе, Херсонесе, Ани и других городах, и любят слушать рассказы странников. Русские торговые люди охотно совершают путешествия вплоть до Багдада и не уступают никому в производстве оружия или украшений, но ещё не научились строить каменные здания, так как их страна обильна лесными материалами. Этот человек говорил убедительно и разумно, и я с удовольствием слушал его. Никифор Ксифий потягиваясь и собираясь отойти ко сну, сказал: "Хотеял бы я знать, что происходит сейчас под стенами Херсонеса". По словам Феофилакта, русская страна переживала в настоящее время большие перемены. Первоначально Владимир пытался возвысить древних славянских богов и укрепить веру в них, поставив недалеко от своего дворца идолов и принося им жертвы. Но вскоре его внимание привлекли к себе другие боги. По этому поводу ходят любопытные рассказы. Говорят, что русского князя пытались склонить в свою веру болгарские мусульмане с реки Камы, и будто бы описание магометанского рая С гуриями весьма понравилось жена любилому князю, но узнав, что закон Магомета запрещает вкушать вино, он ответил болгарам: "В Руси есть веселие пити". Велестилины хазар уже давно приняли иудейскую веру, будто бы пытались и они обратить Владимир в иудейство, но он отверг и то, так как иудеи находятся в рассеянии. Затем якобы князю пришлось беседовать с греческим философом, который рассказал ему историю сотворения мира, жизнь и страдания Христа, и в заключение показал картину страшного суда, на которой были красочно изображены праведники, идущие в светлый рай, и грешники, претерпевающие ужасные муки в аду. И будто бы эта картина произвела на князя сильное впечатление, что вполне возможно, так как у варваров есть что-то от детей. Были вероятно у русского князя и более веские соображения, которые склоняли его к принятию христианства. Он не мог не видеть, что христианскую религию исповедуют самые могущественные и богатые народы, и что язычникам грозит участь остаться в стороне от мирового потока жизни. Однако Владимир советуется во всех важных государственных делах с городскими старейшинами и боярами. И те сказали ему: Господин, каждый хвалит свою веру. Если ты хочешь узнать, какая из них самая лучшая, пошли разумных людей в разные земли и пусть они исследуют, какой народ достойнее поклоняется божеству. Владимир отправил послов. Они побывали в различных странах, у болгар, у немецких католиков, даже в Риме, Но больше всего им понравились храм Софиев в Константинополе и греческая литургия, которую для них служил сам патриарх. Великолепие храма, богатые облачения, убранство алтарей, красота живописи и мозаик, благоухание фимиама и сладостное пение пленили варваров. Вернувшись в Киев, они рассказывали князю: "Мы не знали, где находимся на небе или на земле". Всякий человек, вкусив сладкого, не хочет горького, так и мы не хотим иной веры, кроме греческой. Вспоминая роскошь Софии, я охотно верил в восторг варваров. Необыкновенное волнение охватывает человека, когда он поднимает взоры к куполу, наполняющему храм светом и воздухом, ибо ничего подобного этому храму нет и не было на земле. Так, мы плыли 2 дня и 2 ночи. На третью ночь я решился на смелое предприятие, отправляясь в Таврику, мы не придерживались обычая торговых кораблей идти мимо Мессемврии, а затем вдоль Мизийского берега. Но по выходе в Понт повернули на восток. Миновали Гераклию и Амастриду, которую мореходы называют Оком пофлагоне, и у мыса Карамбеса пошли на полночь, оставив землю за кормою. Перевал через понт Эвксинский совершается определенным образом. Как известно было еще с Трабону, особенность этого моря заключается в том, что на нем существуют неизменные зефиры, днем они дуют с моря на материк, ночью с берега в сторону моря. Чтобы использовать эту особенность природы, мы повернули от берегов Пафлагонии ночью, чтобы плыть с попутным ветром и дойти с его помощью до середины Понта, где с наступлением дня другой ветер продолжал бы нести нас в Таврику. Расчёт был точным и предусмотренным в мореходном трактате Птолемея, но простые корабельщики и воины, не знакомые с наукой о кораблевождении, Оставляя позади земную твердь и пускаясь в опасное плавание, трепетали за свою жизнь. Не удалось выяснить, кто был зачинщиком этого дела, но они столпились в большом числе передо мной и вопили «Ты погубишь наши души! Молим тебя повернуть назад!» Ну, как умел, я увещевал неразумных и доказывал им, что такое плавание не представляет собой никакой опасности, и что завтра же они увидят противоположный берег Понта. Недовольные разошлись, но ворчали, что я кудесник и веду корабли с помощью магии, и слабодушные плакали как дети. Небо было в звёздах, я без труда находил среди них большую и малую колесницу, проводя умозрительную линию по небу, я определял полярную звезду. Она стояла над Херсонесом и указывала нам путь, а я спрашивал себя: Что двигает моими поступками корысть, честолюбие или помыслы о вечном спасении? Даже наедине с собой я не находил ответа, но мне казалось, что я как вол в леку некое ярма. Вместе со звёздами сияли глаза Анны. и я не знал ни счастья или радости нашёл на земле увидев эти глаза я потерял покой навеки но была какая-то сладость в беспокойстве что овладело всем моим существом с тех пор как её встретил и я готов был благодарить судьбу за свои муки но мы уже приближались к цели нашего путешествия ночью все плывущие стояли на помосте и со страхом смотрели на звёздное небо думал ли я, изучая астрономию в Тропизунде, что это послужит мне на пользу для кораблевождения. Я тоже не сомкнул глаз, так как настроение на корабле было тревожное, и я знал, что корабельщики всегда готовы к возмущению, и опасался неповиновения. Ночь казалась необычайно длинной, и хотя звёзды вполне убеждали меня в правильности взятого кораблями направления, и ветер продолжал быть благоприятным, Но душа у меня была неспокоенна. С наступлением рассвета ветер, дувший нам в корму, стал ослабевать, однако я знал, что с его помощью мы уже дошли до середины Понта, и что скоро начнёт дуть ветер, веющий в дневное время в сторону Таврики, и таким образом мы благополучно будем продолжать наше плавание. Действительно, скорее корабельщики увидели вдали узкую полоску земли и возблагодарили небо за спасение а по флагонский берег как бы расстаил в тумане я был в этот час в своей камере и услышал топот босых ног на помост на лесенке что вела в моё помещение вдруг показались сначала знакомые жёлтые башмаки протосфария никифра Потом появился он сам и стал кричать, наклоняясь ко мне: "Поднимись скорее, виден берег Таврики". Я поспешил наверх в крайнем волнении. Корабли пересекли понт. На помосте люди тоже волновались и указывали руками в ту сторону, где находился Херсонес. Некоторые влезли на мачты и кричали, что уже появился мыс Порфеній. Земля медленно приближалась. Мы смотрели на неё с надеждой в сердце. Уже возможно было рассмотреть некоторые подробности береговых очертаний. По-видимому, в своём движении мы несколько отклонились на восток. Можно было предположить, что скалы, которые мы явственно видели перед собой, возвышались недалеко от гавани символов. Херсонес должен был находиться значительно левее. Города ещё мы не могли увидеть в утреннем тумане. скорее остров клемента как бы поплыл нам навстречу мы с порфением далеко выступал в море и можно было разглядеть в утренней морской дымке развалены на нём это облистали мрамором колонны древнего храма артемиды зверяловицы покровительницы херсонеса Может быть, именно сюда приплыли мореходы из Гераклии, из острова Делос, и привезли священный огонь, не угасавший в этом храме в течение веков? Жрицей в нем была Эфигения, дочь Агамемнена и Клитемнестры. Царь поразил на охоте лань, посвященную Артемиде, и богиня послала ахейским кораблям безветрия, когда они плыли под Трою. прорицатель колхас настоял чтобы в жертву принесли дочь царя ифигению но богиня сжалилась над несчастной и заменила её ланью а девушку унесла в облаке в таврику здесь ифигения перед деревянной статуей богини умирочвляла корабельчиков занесённых к этим берегам бурей здесь её нашёл брат арест что стало с ней Некоторые утверждают, что она до сих пор обитает где-то в полуночной стране вместе с Хилесом, ибо боги даровали им обоим бессмертие.